Личные связи. Часть первая. Проскуряков умел анализировать свои поступки и настроения, глядя на них как бы со стороны. Это качество развивалось в нем исподволь. Он и не догадывался об этом до того времени, когда однажды приехал Пименов и привез огромный, странный форм рубин. «Передайте, товарищ Проскуряков, супруге. От меня ко дню ангела». «Ты что?» — сказал тогда Проскуряков. «С ума сошел? Это же подсудное дело». «Забери и забудь об этом раз и навсегда». Юрий Михайлович, вы погодите, бледнеть, дорогой мой человек. Этот камень я во время отпуска сам нашел. Это ж отдых у меня такой, по горам лазать. Одни водку жрут, другие по бабам шлен дают. А я камни ищу. Что здесь предосудительного? Недра-то у нас кому принадлежат? То-то и оно, народу. Я обработал я камень сам. Руки-то мастеровые, Юрий Михайлович. Мне труд в радость. Сколько ж такой камень стоит? Он уникальный, Юрий Михайлович. Его оценить трудно, да и ни к чему. Разве можно оценить рисунок ребенка, который он дарит матери? Или рисунок Репина. Это ж кощунство оценивать искусство. Ха -ха -ха. Пименов посмеялся. Искренность ребеночка тоже, Пойди оцени. Не оценишь ведь? Сколько он сердечка в свой рисунок вкладывает? Ты мне, Пименов, не крути, тихо сказал Проскуряков. Ты сразу мне говори, чего хочешь. Я, Юрий Михайлович, да что вы? Если вы меня так понимаете. Не глупи, Пименов, не глупи. «Потом тебе труднее будет к этому разговору возвращаться». Пименов замер на мгновение, и Проскурякову даже показалось, что тот обмяк в кресле делась маленьким, как надувная резиновая кукла, из которой выходит воздух. «Закурить позволите?» Осторожно глянув на Проскурякова, спросил Пименов. «Кури». «Может, где в другом месте побеседуем, Юрий Михайлович?» «А зачем? Мне некого бояться. Что, думаешь, слушают нас?» «Честных людей теперь не слушают, Пименов». Пименов поднялся, так и не закурив. «Чего-то я не очень все понимаю. Вы извините, Юрий Михайлович, если я что-то не так сказал». «Сядь! Презумпция невиновности. Слыхал про такое? Приходилось». Проскуряков включил приемник, вышел из-за массивного ручной резьбы стола и сел в кресло напротив Пименова. «Успокоился?» «Успокоился, Юрий Михайлович. Вы спрашивали, чего я хочу, да? Так вот, я отвечу вам». «Я хочу, чтобы вы моему производству помогали не по должности, а по сердцу». То есть ты хочешь, чтобы я тебе в первую очередь давал станки, фонды, настрой материалы и утверждал тебе смету получше? Да, Юрий Михайлович. Я ничего не предусмотренного не хочу. Я ведь презумпцию невиновности тоже по-советскому, по-нашему, понимаю. А взятку мне зачем суёшь? Этот камень стоит рублей 700 пименов. Я в этом деле, конечно, не такой дока, как ты, но смысл понимаю. Жене к дню ангела. А я такой доверчивый, да? Сижу тут у себя в кабинете, на Волге раскатываю и ничегошеньки вокруг себя не вижу. Ты верно так полагал? — Нет, я так не полагал, Юрий Михайлович. — Полагая так, я бы вам этот камень не рискнул предложить. Зло сощурившись, медленно ответил Пименов. — Я знаю, где вы с экономисточкой из отдела труда и зарплаты встречаетесь. Я знаю, в какие кафетерии вы с ней ходили на первой, так сказать, стадии романа. Но я не знаю, где вы достали деньги, чтобы она внесла пай на кооперативную квартиру. «Вы человек честный, это всем доподлинно известно, и поэтому вам будет очень трудно, Юрий Михайлович, расплачиваться с долгами». Проскуряков тогда взял со столопапку с письмами директоров фабрик, нашел там докладную записку Пименова с просьбой выделить для нужд развивающегося производства токарные станки и сверлильный полуавтомат, попросил у Пименова ручку и написал размашистую резолюцию. «Отказать! Нельзя думать только о своем предприятии. Надо научиться в первую голову думать о развитии отрасли». «На!» — сказал он. «Держи, чтоб тебе зря в Москве деньги в гостинице не проживать». Пименов внимательно прочитал резолюцию, виновато улыбнулся, аккуратно сложил докладную записку и спрятал во внутренний карман пиджака. «До свидания, Юрий Михайлович», — сказал он, поднимаясь. «Извините, если что не так. Я к вам шел с открытым сердцем. Хотите, верьте, хотите, нет». Когда он взялся за ручку двери, Проскуряков его окликнул и попросил вернуться. «Садись», — сказал он хмуро и вздохнул. «Хорошо, что не стал меня стращать. Если, мол, вы про меня, так и я на вас». «Ты на мою резолюцию? Пожалуйся. Напиши, что, мол, я не понял смысла твоей просьбы. Пусть правком тебя поддержит общественность. Понял?» «Понял. Не один раз ведь придется. Это как дело пойдет?» «Понял», — повторил Пименов и, забыв спросить разрешения, закурил Север, достав папиросу чуть трясущимися пальцами. «Камень-то свой забери», — сказал Проскуряков. «Он мне не нужен. Тут ты ошибку допустил, чудак-человек». Пименов спрятал камень и, приблизившись к Проскурякову, сказал уверенно и грустно. «Деньги нужны. Понимаю. Вот, на первое время, Юрий Михайлович, тут тысяча». «Это не деньги, Пименов. Это треть денег за мой тебе отказ». «Мне нужно три тысячи. Ясно? Прямо сейчас». «А то могу решить, будто ты меня дешево ценишь и за дурачка принимаешь». «У меня с собой еще полторы. Я доеду и вернусь мигом, если обождете». «Ладно, за тобой остается». Когда мне понадобится, тогда я тебе просигналю. И давай уговоримся. Каждую третью твою просьбу я буду заворачивать, понял? А эти деньги, что ты мне в долг дал, я верну. Со временем выплачу до копейки. Проценты не попросишь? Или чтоб как в сберкассе? Часть вторая Три года все шло, как и раньше. Проскуряков был таким же, каким был всегда. Он твердо сказал себе, что взяток не берет, что деньги, которые ему вручал Пименов, взял в долг. Получил он в общей сложности шесть тысяч. Этого хватило на квартиру экономисточки Оли, на мебель и на три с Ольгой поездки в Гагры. Дома его жизнь шла по-прежнему, скучно, размеренно на зарплату. Все изменилось год назад, когда Пименов, приехав в очередную командировку, разложил перед Проскуряковым схему. Получалось по этой схеме, что за три года главка По личным предписаниям Проскурякова выделил Пригорской ювелирно-афинажной фабрике дефицитных фондов и станков больше, чем всем другим предприятиям. Однако на фабрику пришла только третья часть отпущенных материальных ценностей общей стоимостью на 640 тысяч рублей. Получается так, Юрий Михайлович, сказал тогда Пименов, что ты, Волин Снолин, стал фактическим главой нашей фирмы. Я ведь те станки, что ты нам выбил, и имеет с алюминием, не турку продал, а приспособил для дела, для большого дела. «По мастерским я эти станки распределил, по моим людям». «И производят эти станки товары, опять-таки, не для турка, а для советского человека». «И если я это производство отладил, то тебе теперь пора его возглавить». «Куда ни крути, как от этого не уходи, а уйти никуда не уйдешь». «Пойми меня верно, Юрий Михайлович, я тебя не запугивать собираюсь, не вербовать, я тебе правду говорю». «Придешь с повинной, получишь 10 лет, а сами заберут, как максимум 15. «В нашем возрасте эта разница, не разница. Будешь слушать или погонишь меня из кабинета?» Анализируя себя и свои поступки после этого разговора, Проскуряков, который уже раз поражался тому, как гибок человек и способен к самовыгораживанию, он точно помнил строй тогдашних своих размышлений. Когда Пименов объяснил ему структуру предприятия и рассказал, что в основу дела положена категория дефицита, Он долго сидел молча, неторопливо затягиваясь герцоговиной флор. Единственное, что он себе позволил, получив лишние деньги, так это сменить Казбек на герцоговину. Он чувствовал себя значительнее и спокойнее, когда курил эти папиросы. Он мог бы на этом этапе остаться прежним Проскуряковым. Так казалось ему. Стоило только снять трубку и позвонить, куда следует звонить в таких случаях. Но он остановил себя, потому что не совсем точно понимал, куда именно в этом конкретном случае надо звонить. То ли в министерство, Константину Павловичу, то ли сразу в милицию. В конце концов, думал он, факт получения мной этих проклятых тысяч недоказуем. А мои отказы на некоторые прошения Пименова лежат в архиве. Там же есть и его обращения в вышестоящие инстанции с жалобами на мои отказы. Выходит, я помогал ему под давлением сверху. И опять-таки недоказуемо, что именно я направлял его в эти стоящие надо мной инстанции. И что именно я объяснял ему, как следует формулировать просьбы, мотивируя их требованиями технического прогресса и повышения производительности труда. Вой поднимет. Видимо. Ну, снимут меня. Ну и что? Буду работать простым инженером. Впрочем, инженером меня не поставят. Высшего образования нет. Вот где главный мой промах. Все в кресло лес, Все поскорее хотел выбиться в люди. А надо институт кончить. Диплом, он как железная кольчуга теперь. Хех, черт с ним, за вхозом поставят. Ну и что? Все свобода, а не тюрьма. Но он сразу же представил себе будущую жизнь свою. На 80 рублей в месяц. Жену, которая и так пилит его, что мало денег, он представил себе, что каждый вечер ему придется проводить дома. И не будет уже спасительных совещаний, когда он мог спокойно бывать у Ольги, и не будет командировок по обмену опытом, куда он мог ездить вместе с ней. Словом, не будет всего того, к чему он привык за 20 лет своей руководящей работы, и особенно за три последних года, когда не надо было вертеться дома ужом и выносить унизительные скандалы Ирины Петровны по поводу недоданных в семью денег и выдумывать истории про вычеты за пользование государственным транспортом. «Не дело ты затеял, Пименов», — сказал тогда Проскуряков. «Закроют твою контору, и помирать придется в лагере строгого режима». «У нас лагерей теперь нет, Юрий Михайлович. У нас исправительно-трудовые колонии. Только я туда попадать не собираюсь. Я вижу, что вас сомнения гложет. Вы позвольте структуру объяснить, и вам сразу спокойнее станет. Я ведь фирму не из пальца сосал. Я изучил все современные проблемы нашей экономической науки. Я вопрос кооперации производства и внутриотраслевой интеграции как отче наш вызубрил. Смотрите, что получается, Юрий Михайлович». Пока у нас еще есть возможность деловому человеку спокойно жить, людям помогать и самому на черный день откладывать. Пока я, директор, должен ждать вашего указания, а вы министерского, а министерство планового, я, директор, пальцем не шевельну, чтобы поперек вас пойти. Мне инфаркт ни к чему. Да и года у меня не те. Я пору горения на работе, слава богу, пережил и умудрился даже давление нормальное сохранить. Я и тогда пальцем не шевелил без указа. Зачем? Прикажут, исполню. Сверху виднее, как говорится. Но это все лирика, Юрий Михайлович. Про кооперацию в журналах пишут. Значит, можно, так ведь? Вот я скооперировался с мастерскими. Мой рабочий фабричный сразу в народный контроль попрет, если я ему лишку закажу. А в мастерской рабочий заказ исполняет. Все по-честному, все для народа, как говорится. И не себе я его товар заберу, а обратно через торговую сеть реализую другому трудящемуся. Только для этого я должен знать конъюнктуру рынка, так сказать, категорию дефицита. Чего в магазине нет, что государство упустило, то мы должны наверстать. А новейшими станками, да еще при наших фондах, что вы, Юрий Михайлович! И по большому счету, посмотрите, разве мы народу плохо делаем? Мы же ему, народу, товар поставляем, а не турку какому. Ты не еродствуй, не еродствуй, Пименов, ты меру знай. А я и не еродствую. Вот сейчас я из осколков гранаты отладил выпуск иголок для проигрывателей. «Их нет в магазинах, на них государство валюту тратит, а проигрыватели с пластинками – завал. Жизнь у народа веселее пошла. Трудящийся желает музыку слушать, а иголок-то у него нет. А я ему иголки поставляю. Разве я плохо делаю для страны, Юрий Михайлович? Разве я виноват, что игл у нас мало производят?» «Так почему ты этот вопрос не поставишь? Почему не докажешь, что это можно у тебя на производстве организовать?» «Юрий Михайлович, милый, да разве ты мне на это отпустишь 140 тысяч? Агстись, у тебя ж у самого руки повязаны!» «Я с тобой на брудершафт не пил, Пименов. Давай без фамильярности». «Это я увлёкся, Юрий Михайлович. Прошу прощения. Можно продолжать?» «Ну?» «Так вот, из отходов, которые я б так или иначе списал, на станках, которые так или иначе простаивают половину времени без пользы, я на свой страх сделал десять тысяч опытных иголочек для проигрывателей. У меня токари вытачивают детали для головки. На сверлильном обрабатываем пластмассу, а один человек камешки шлифует». «Чистая прибыль нам с вами и третьему моему человеку по две косых». «Вот, прошу, и расписываться не надо. Все как на бирже». «Погоди ты, дверь не заперта». «Нет, я защелкнул, когда заходил». Проскуряков спрятал деньги в карман и сказал. «Готовь письмо по поводу иголок этих самых. Будем налаживать производство в государственном масштабе». «Будет сделано, Юрий Михайлович. А у меня к вам встречная просьба, как главе предприятия». «Какого там еще предприятия?» «Нашего главка». Вот так, и чтоб никаких фирм. Ладно, согласен. Вы к начальству поближе. Так и узнайте в Госплане, что они планируют, а что временят. Вот списочек». И Пименов передал Проскурякову листок бумаги, где были указаны наименования товаров, которые пользуются наибольшим спросом в магазинах, особенно в хозяйственных. «Посадят тебя», — уверенно сказал Проскуряков, ознакомившись со списком. Он вернул его Епименову и повторил. «Неминуемо посадят». «Ни в коем случае». Я ведь в газетах о моем деле не оповещал, Юрий Михайлович, когда ко мне корреспонденты из газет приезжают, я только про фабричных передовиков разоряюсь. А вот со мной один человек работает, так я о нем не гугу, -гу, хотя он так камни точит, что ни одному передовику не снилось. Налбандов, вы его помните, наверное. Из АТК да. А как ты реализуешь товар? Мой Шурин, директор магазина в Москве. И все, больше народа нет. Как же мне провалиться? Дурнем надо быть. Или хапугой. «А я БХСС уважаю. Я товар сбываю небольшими партиями». «В магазинах пускают полиповым накладным». «Зачем полиповым? Я эти головки к проигрывателям собираю экспериментально. По тысяче штук в квартал. А выход готовой продукции у меня 30 тысяч». «Так что накладные по форме». Пименов закурил свой ломанный, искрошившийся север и, достав из папки еще один лист бумаги, доложил его перед Проскуряковым. «Тут моя просьба увеличить фонд зарплаты». «Это откладывать нельзя, Юрий Михайлович. Мне людям надо хорошо платить, чтобы недовольных не было». «От них ведь всякую тюрьму. От недовольных-то и обездоленных». Завизирую у юриста и в отделе зарплаты». Пименов отрицательно покачал головой. «Нет, не надо, Юрий Михайлович. Они после вас легче завизируют. Так они волынить начнут. А время-то у меня горячее. Оно сейчас, как говорится, не ждет». Пименов шел по прямому ходу. Он знал, что Проскуряков собирается на отдых. Он выяснил, что экономисточка Ольга уходит в отпуск через неделю после Проскурякова. Пименов бил безпроигрышно. В этом ему помогало то, что они с Проскуряковым были людьми почти одного возраста. Одному — 57, другому — 62. А в эти годы привязанность она уже последняя, самая, что ни на есть дорогая, единственная. Хочется в этом возрасте почувствовать себя сильным и не старым. А это только когда молодость рядом. Красивая женщина, кто ж еще? и Проскуряков подписал документ, который он не имел права подписывать. Впрочем, тем же вечером он придумал себе оправдание, хотя впервые за эти годы понял в глубине души, что оправдание-то липовое. Какое-то время он ощущал тяжкое неудобство. Оно было похоже на зубную боль, не острую, но постоянную. Однако, уехав на юг, Проскуряков постепенно стал забывать о разговоре с Пименовым, убеждая себя в том, что и на этот раз не случилось ничего непоправимо страшного. Иногда только, чаще всего под вечер, сидя с Ольгой на берегу и задумчиво глядя на зыбкую лунную дорожку, он думал. «В конце концов, будь что будет, только подольше не было. До пенсии осталось три года, а когда пойдет седьмой десяток, кому я буду нужен? Ей, что ли? Зачем ей, старик? Тогда и уйти из игры не страшно». Однако, вернувшись в главк, Проскуряков, неожиданно для самого себя, сел и написал большое письмо в министерство. Он писал, что необходимо в самый короткий срок наладить серийный выпуск продукции, представляющий сейчас серьезный дефицит. Он перечислил все те наименования, которыми так интересовался Пименов, и проанализировал возможность в самые короткие сроки, без особых затрат, с отдачей в ближайшие же годы наладить реконструкцию ряда ювелирно-афинажных фабрик и всех тех заводов и мастерских, которые входили в его систему. На завтра его вызвал заместитель министра. «Недавно пришедший из Академии общественных наук новый заместитель министра был человеком по теперешним временам молодым. Ему только-только исполнилось сорок». «Я прочитал вашу записку». «Очень интересно это все. Заместитель министра вдруг улыбнулся. «Кто сказал, что нет пороха в пороховницах у Старой гвардии, а? Словом, мы решили вашу докладную отправить в Совет министров и Госплан». В лице этого человека было что-то такое располагающее, что Параскуряков внезапно ощутил огромную потребность рассказать ему все о Пименове, о себе самом и о тех деньгах, что получал за подлость. И об экономисточке, которая на какой-то миг стала вдруг ему ненавистна. И показалось даже, будто именно она виновата в его падении. Но сразу же представилось, как переменится выражение лица этого молодого заместителя-министра, который так хорошо и проникновенно говорит сейчас о Старой Гвардии. Он представил, что скажи он всю правду, и начнется унизительная процедура сдачи дел, вызовов милицию, допросов. Впрочем, допросы и милиция рисовались ему как-то отдаленно и нереально. Самым страшным, и это он увидел явственно и близко, было отстранение от работы, потеря привычной уверенности в том, что он нужен, значителен, необходим в этой отрасли, которой он отдал 40 лет жизни, куда пришел грузчиком и где стал начальником главка. Выйдя из кабинета. Проскуряков ощутил колотьё под лопаткой. «Вот бы инфаркт хватил», — подумал он. «Персональная пенсия и никаких тебе треволнений». Он приехал в главке, и, не заходя в кабинет, поднялся в библиотеку. «Роза Лазаревна», — сказал он, массируя левую ключицу, — «моторноид, боюсь, не уложили б меня в постель. Вы мне подберите интересных книжек, а? Чтоб лежать не скучно было». «Вы действительно побледняли, Юрий Михайлович? Хотите валидол?» «Нет уж». Он слабо улыбнулся. «Я лучше 40 капель коньяку. Сразу расширить сосуды». «Что вам подобрать? Современную прозу? Нашу или зарубежную?» Жим мне детективы подберите, Роза Лазаревна. Наши детективы. Какие посерьезнее, чтобы там и жилье, и сыщики умные были». Сказав секретарше, что едет домой отлежаться, Проскуряков вызвал машину, но попросил шофера высадить его в центре. Он прошел мимо Арагви, увидел там большую очередь. «Сволочи!» Подумал он о людях, стоявших в очереди возле ресторанных дверей. «Им можно здесь стоять, и не бояться, что кто-то из сослуживцев увидит. Им можно сидеть в мраморных залах, и есть цыпленка табака под чесночным соусом и пить водку из заплаканных альдистых бутылок». Он был в Арагве только один раз, больше шести лет назад, после защиты главным инженером отдела геологических изысканий Меркуловым кандидатской диссертации. Но про Скуряков помнил и сейчас. Помнил тяжело, до мельчайших подробностей этот ресторан и людей, которые там шумно веселились. Много ели и пили. А когда оркестр играл Реро, нестроенно, но очень искренне подпевали безголосому певцу, одетому в национальный костюм горца. Проскуряков зашел в маленькое кафе на Пушкинской, заказал 200 граммов водки и бюштекс, и долго сидел там. В голове у него метали странные обрывки мыслей, и он даже не пытался как-то организовать эти обрывки в единую линию и впервые остро почувствовал, что жизнь прожита, и конец ему не был страшен, хотя раньше он не мог думать о смерти без ужаса. На следующий день он вызвал врача и, обложившись книгами, начал изучать детективные романы, стараясь найти в них какие-то параллели с тем делом, в котором он сейчас играл такую странную двойственную роль. Однако, чем больше он читал, тем явственнее становилось для него, что аппарат Сыска так или иначе загонял в угол преступника. «Глупые княжонки-то», — подумал Проскуряков, окончив чтение. «Писатели своим сыщикам помогают. Мне они черта с два помогут». А то, что прихлопнут рано или поздно, так это и дураку понятно. Один против тысячи не устоит. Лежать дома бездействуя стало ему невыносимо и страшно. Уже на третий день он поднялся с постели. А когда прошла неделя, поехал к Ольге, сказав жене, что назначена процедура в поликлинике. Через 10 дней он вышел на работу, но в историю болезни доктор вписал строчки о первых симптомах стенокардии. Посетив Госплан и те министерства, с которыми он соприкасался по работе, Проскуряков решил действовать. Он вызвал Пименова и еще пять директоров на совещание и обговорил с ними планы по расширению и интенсификации производства. Когда совещание кончилось, он попросил Пименова задержаться и сказал, «Те данные, которые тебя интересовали, я достал». «Думаю, еще полгода конъюнктура для тебя будет выгодная с иголками для проигрывателей, с малогабаритными насосами и сувенирами из русских самоцветов. Так что спеши. Деньги мне приготовь к завтрашнему дню. Две тысячи это будет тебе стоить». «Не беспокойтесь, деньги я принесу». Согласился Пименов. «Только кого это петух клюнул в министерстве? Сидели себе спокойно, а тут эдакая деятельность». «Не петух министерство клюнул, а я написал докладную записку, ясно?» «Что ж, в этом тоже есть резон, Юрий Михайлович», помедлив, задумчиво сказал Пименов. «Только близоруки это резон. Давайте уж до конца все обговорим, чтобы никаких у нас двусмысленностей не было. Я готов платить вам по четыре в год. Итого до пенсии вашей десять тысяч соберется. Только вы и не очень меня с реконструкцией торопили. Тут можно дров наломать, да и стоит ли сук рубить, на котором сидим? Смотрите, конечно, у каждого человека своя выгода». «Не знаю, как вы, а я нищету на всю жизнь запомнил». «Боюсь я нищеты. Особенно нищеты в старости, Юрий Михайлович». «Я вас стращать не хочу, но зря вы так поторопились. Напрасно без совета такой шаг предприняли. Куда ни крути я, мы одним делом повязаны». <связано> «Это ты верно говоришь», — задумчиво сказал тогда Проскуряков. «Только не знаю, как ты, а я по главку хожу и сотрудникам в глаза смущаюсь смотреть. Сидят рядом со мной честные люди и делают свое честное дело, а я...» «Нет, Пименов, я тебя торопить стану. Очень я тебя буду торопить. Потому что иначе мне с собой не совладать. Больно тошно мне. Когда еще днем на работе, ничего. А вот как спать ложусь. Так что не жди. Поблажек я тебе не дам». Побаловался и будет. А через месяц Пименов приехал и рассказал о провале Нолбандова. Часть третья Когда они встретились в «Ласточке» маленькой баржи, оборудованной под ресторан на набережной Яузы, Проскуряков начал говорить быстро, короткими фразами. Точно так, как он выступал на планерках, отдавая приказы начальникам отделов. «Проверь всю документацию по фабрике. Всю. За последние три года особенно. Проведи ревизию. Собери совещание по хранению материальных ценностей. Попроси народ войти с предложениями. Дальше». «Погоди ты командовать, Юрий Михайлович», — спокойно сказал Пименов, не позволив Проскурякову закончить фразу. Какая ревизия, какая документация, о чем ты? У меня отчетность в полном порядке. Никаких хищений, материальных ценностей не было. Для иголочек я-то использовал брак, списанный товар. Не о том ты тараторишь, ей-богу! Ты в каком тоне говоришь? Тише! попросил Пименов. Тут официанты все слышат. А говорю я в твоем тоне. Мне, понимаешь, ли одностороннее тыканье надоело. И не время сейчас нам с тобой по мелочам цапаться, когда, как говорится, хата горит. На Албандова будут искать, ясно? Он с больницы сбежал, а паспорт на чужое имя там остался. Вот в чем дело, Юрий Михайлович. А ты про ревизию. Что с Налбандовым делать? Куда его упрятать? Он ко мне ночью пролетел, клянется, что его никто не видел. А вдруг видели? Ну, отправил я его в горы. Там у меня шалаш охотничий есть. А дальше что? Ты вот о чем думай, а не о ревизии. Проскуряков вдруг вспомнил эпизоды из тех книг, которые он изучал, когда был болен, и предложил. Пусть берет всю вину на себя. Какую вину? Товар-то пропал. Товар, видимо, попал в руки того ферта, который Налбандова травил. Он раньше знал этого ферта. Говорит, что знал. Ответил Пименов и выжидающе посмотрел на Проскурякова. Шапочно, говорит, знал. Учились когда-то вместе. Так пусть найдет его. И скажет, отдавай мои иголки. Или как? У него там иголок было на девять тысяч. Или ты хочешь, чтобы он этого ферта зарезал, а? С ума сошел. Да не сошел я с ума, Юрий Михайлович. Как раз не сошел. Только так, другие поступили бы на нашем месте. Было бы у нас, как у них, тут и вопроса нет. Вызвал гангстера, дал деньги и адьё, молодой человек, привет». «Сдурел?» Снова переходя на шёпот, спросил Проскуряков. «Ты что болтаешь?» «Ну, значит, нам всем каюк, Юрий Михайлович, каюк». Найдут Налбандова на и спросят его, почему он ездил в Москву по чужому паспорту и зачем сбежал из больницы, едва врачи его от смерти откачали. Что он ответит? «Пусть всё отрицает». Как же ему свою фотографию на чужом паспорте отрицать? Пусть говорит, что ездил к любимой женщине. Как-то ты с перепуга ошалел малость, Юрий Михайлович. Не думал я, что ты наизлом такой хлипкий. Ты представь себе, что того ферта нашли и взяли у него Налбандовский лбандовский чемоданчик с нашим товаром. Вот ты себе что представь, мил человек. Ты зачем ко мне со всем этим делом пришел, Пименов? Тебе что от меня надо, а? Ах, кому же мне идти? К кому? У тебя связи, ты этим и ценен, Юрий Михайлович». Помимо уголовного и гражданского права, есть еще телефонное право. Вот тебе и надлежит им воспользоваться, если ты серьезных акций опасаешься. Так что принимай милое решение. От тебя сейчас зависит, как ситуация будет развиваться. Ты 10 косых получил не за чистые глаза и красивую внешность, а это, между прочим, государственная премия. Ее другие люди всей жизнью добиваются. Как деньги тратить, так ты один. А как думать, зачем ко мне пришел? Не пойдет у нас так. «Изволь челюстью не трясти и со мной вместе спокойно думать, как выходить из переплета. Проскуряков мгновенно перегнулся через стол и, резко вытянув руку с зажатым в ней фужером, ударил Пименова. Тот упал, и лицо его сразу залилось кровью. Проскуряков огляделся. В зале, кроме них, никого не было. Несколько посетителей сидели на палубе под открытым небом. Официанты на первом этаже что-то говорили и громко смеялись. Там, в трюме этой маленькой баржи, помещалась кухня. Проскуряков обошел стол, толкнул Пименова носком ботинка и сказал «Вставай, сволочь, едем в милицию, вставай!» — повторил он и расстегнул воротник рубашки, который сейчас показался ему тугим, как ошейник. Пименов поднялся, вытер кровь с лица и тихо сказал «Ну и тряпка же ты поганая, Проскуряков, шваль, двурушник!» Когда Пименов произнес слово «двурушник», Проскурякову вдруг стало страшно. Так ему давно страшно не было. Он хотел что-то ответить Бименову, но ответить ничего не смог, потому что в горле странно забулькало. Левую руку свело длинной болью. Дыхание перехватило где-то ниже под дыха, и он упал со стоном, обвалившись шумно, как подпиленное большое дерево. Размышления в тюремной камере «Так, это отпадает, остается другое». «Вот если он поднимет регистрацию в Сочи, правда, ему придется переворошить все гостиницы, дело это нелегкое. Если он пойдет на это, значит, у него есть что-то еще, кроме этих чертовых камней. Если он все-таки поднимет все регистрации, тогда получится, что я жил в Сочи в гостинице как раз в тот день, когда они взяли меня в Питере». Подобное алиби может оказаться косвенной уликой, кто мог подумать... Кишалава повернулся на правый бок и натянул серое, пропавшее карболкой одеяло до подбородка. «Что у него есть?» «Надо еще раз пройтись по всей цепочке его вопросов. У него есть мои камни, это серьезно». «Действительно, откуда у аспиранта Кишалавы могут быть драгоценные камни?» «Не один, а несколько». «Болван, купчишку начал из себя разыгрывать. Стоило потерять над собой контроль и провал. Откуда камни, я не знаю». На камнях, особенно таких маленьких, отпечатки моих пальцев вряд ли остались. А если? Ну и что? Напился рукой о столик, на котором эти камни лежали. Да, но как могли появиться камни в номере этой шлюхи? Задайте такой вопрос ей. Спросите, кто прислал в номер все те букеты, которые стояли тогда на подоконниках и на столе. Я ей букетов не присылал. Это, знаете ли, в манере грузинских князей бросать к ногам женщины драгоценности. Но я не князь, я аспирант. «Откуда у аспиранта деньги на полеты в Ленинград и на шитье костюмов из английского материала лучшего портного? Откуда у аспиранта эти 700 рублей?» «Отвечаю, когда я заболел, моя тетя Вартанова, урожденная Кишалава, подарила мне тысячу рублей на лечение и отдых, переведя эти деньги со своего текущего счета». «Нет, нельзя говорить «переведя». «Это протокол, это значит, что у меня заранее был готов ответ». «Надо подумать сначала». Нет, сначала надо поинтересоваться, а о чё, собственно, мне задают подобного рода вопрос? Конституция гарантирует отдых каждому человеку, и он не обязан отчитываться о своих расходах до тех пор, пока ему не будет предъявлено обвинение. Пусть он начнёт ставить свои капканы. Я посмотрю, куда он будет клонить, и уж потом скажу про тётку. Как же хорошо, что я тогда подстраховался ею. Так, что ещё? Надо потребовать, чтобы он запросил мою характеристику в институте. Впрочем, стоит ли поднимать волну? Уже, видимо, поднялась. Наверняка он будет допрашивать Гребенчикова. А если сразу в наступление? Раз говорить, говорит, что я насильник, так это принимается на веру без доказательств? Она была избита? Синяки, ссадины? Их нет? Или они есть? Порвана одежда или нет? Если я вам сейчас скажу, товарищ полковник, что неплохо бы мне поскорее вернуться домой, это что, можно мне инкриминировать как попытку побега? Надо подбросить ему по поводу мирного сосуществования этой стервы с ее мужем. Это можно трактовать как угодно. Может, он ей развода не дает и ей нужен повод. Откуда я знаю? Только не впрямую. Это будет выглядеть как очернительство. Мне надо вести себя по-джентльменски. Кровь ищут на пиджаке. Это тоже за меня никакой крови нет. Серия изнасилований. Надо же было мне перепить тогда в шерах. Нет, алиби у меня абсолютное. Только надо сохранять спокойствие. И не попасться по мелочам, когда он станет искать насильника и начнет ворошить гостиницу, где я жил». «Эх, отцо, у тебя покурить не найдется?» Спросил Кишалаву сосед по камере. Высокий, сумрачного вида человек, с жутоватым и спятым лицом. А, к по-грузински говорить умеете?» Кишалава усмехнулся. «Или только начали учиться?» «Как мне себя вести с ним?» — подумал он. «Сразу отбрить? Или это покажет, что я слишком всего боюсь?» «Я не курю, мой друг, извините, пожалуйста». «Почему ко мне посадили этого кретина? А если я опугаю самого себя?» Не может быть, чтобы в милиции были какие-то данные по тем делам. Когда Кишалава позволил себе вспомнить те дела, а он весь этот день заставлял себя не думать о них, он приказывал себе вычеркнуть те дела из памяти, будто их не было вовсе. Ему вдруг стало жарко. Вернее, ему показалось, что стало жарко, потому что он покрылся испариной. Нет, на самом деле Кишалаве стало холодно, и эта испарина была претичьей страха, который на какое-то мгновение лишил его возможности рассуждать. «Нельзя так!» Одернул он себя. Это начинается паника. «Какие у меня основания паниковать?» «Никаких!» «Я тысячу раз продумывал каждый ход, и провала быть не может!» Он действительно тысячу раз продумывал свои операции. Он вычерчивал схемы, изучал литературу по криминалистике, обращался к последним научным трудам юристов, химиков, социологов, прежде чем принять решение. Те 35 тысяч игла Нолбандова, которые он получил после своих главных дел, он спрятал так, что их никто не сможет найти. Он приказал себе забыть об этих деньгах. Сначала диссертация. Потом, после того, как он определит себя в обществе, можно будет воспользоваться теми деньгами. Это ни у кого не вызовет подозрения. Когда Виктор был мальчишкой, он с тяжелой ненавистью смотрел на детей Вашадзе. Родители Виктора снимали у Вашадзе комнату в Гагре. Хозяин со старшим сыном работали в колхозе и в конце года получали много денег. Отец — шесть тысяч, сын — 4. А учитель Кишалава зарабатывал 150 рублей в месяц. Его жена — врач районной больницы — 120. «Никогда не завидуй», — сказал тогда отец Виктору. «Пойди, поработай один день с васоноплантацией под солнцем, и ты поймешь, что они справедливо получают свои деньги». Виктор пошел на плантацию. Но ему через пять часов стало плохо, и он потом три дня пролежал в постели. Начались рвоты и понос. Сынок, говорил тогда отец, они такие же люди, как мы, и им поначалу было так же плохо, как сейчас тебе. За более тяжкий труд надо больше платить, разве нет? А лучше мне привыкнуть к их труду, сказал тогда Виктор, чем учиться 16 лет. Сколько я буду получать после института? Сто! А к пенсии приду со 150? Отец очень сердился и говорил сыну, что общество, накапливая коллективное богатство, будет со временем иначе его распределять. Но Виктор, слушая отца, думал о своем. Он не хотел ждать, пока общество накопит богатство. Ему хотелось приезжать в Гульрифш на своей Волге. Он хотел посылать на соседние столики бутылки вина и танцевать с красивыми женщинами, лениво и снисходительно покупая им маленькие букеты красных гвоздик. На всю жизнь ему запомнилась фраза из романа. Полу закрыв глаза, Зуя Монрос пила шампанское из долинного тонкого бокала. Эта фраза вызывала в нем холодящее чувство неведомой радости. Он потом пытался анализировать, отчего именно эта фраза вызывала в нем такой странный восторг, но точного ответа так и не смог найти. Он хорошо знал, что уликами считаются показания свидетелей, отпечатки пальцев, следы, оставленные на месте преступления. Он еще и еще раз перебирал в памяти свои дела. Нет, там ничего не могло быть. Главный свидетель — жертва. Вот и надо, чтобы жертва оказалась жертвой. Все эти вашадзе, колхозники, мужики, быдло приезжают с толстыми пачками затертых денег покупать машины. Они уважают разум. С ними должен говорить разумный, интеллигентный человек, а не жучок с бегающими глазами. С ними надо говорить спокойно, без всякой нервозности. Надо заранее узнать, кто собирается ехать за машиной. Это легко выяснить на побережье, где каждый знает каждого. Надо шапочно познакомиться с этим человеком, а потом встретить его возле магазина и пригласить в номер, чтобы побеседовать, какую он хочет машину, как отблагодарить тех, кто через него, кишалаву, поможет получить автомобиль без очереди. Все должно развиваться по каноническим нормам классицизма. Единство места, времени и действия. Если у человека при себе нет денег или они в аккредитивах, то, распив бутылку, можно дать несколько полезных советов и уйти. А если деньги в карманах, во внутренних карманах черных, засаленных, плохо сидящих пиджаков, тогда надо доставать из портфеля водку с лекарством, которое свидетели сделают жертвами. Никто не должен выходить из комнаты. Снотворное подействует через час. Риск заключается в том, что кто-нибудь может прийти. Значит, сначала надо выяснить, кто еще живет в номере. Эти мужики из колхоза приезжают за машиной артелью. Как напоить их и не выпить самому яда? Это он тоже отработал. Он доставал свою бутылку, когда в другой еще оставалось какое-то количество водки или коньяку. Себе он наливал из здоровой бутылки, а из отравленной наливал в стакан мужика». Потом он забирал свой стакан и бутылку, прятал их в чемоданчик, надевал тонкие перчатки, доставал из пиджака деньги и уходил. Кишелова никогда не шел в номер вместе с тем, кого должен был убить. Он появлялся минут через пять, раздевшись предварительно в гардеробе ресторана. Идет гость. Да и какое мог иметь отношение интеллигентно одетый молодой человек к этим мужикам в неопрятных костюмах и плохо почищенных ботинках с развязанными шнурками? Если же гостиница была интуристская и в тот день был заезд каких-нибудь империалистических боссов, Кишелева спрашивал дежурную по-английски, как пройти в буфет. Он знал, что на допросе эта дежурная, если и вспомнит молодого со вкусом одетого иностранца, то не в связи с погибшими колхозниками. Он сказал себе, что проведет три операции, больше не надо. Он получил все то, что хотел получить. Он решил больше не рисковать. А полузакрыв глаза, пил шампанское из тонкого долинного бокала. И надо же было ему провалиться с этими проклятыми камнями. Стоп! Остановил себе кишелава и сел на койке. А если на бандов похитил эти камни, их сейчас ищут. Так? Где я был тогда? В какой гостинице? В Гульрибше? Я прилетел из Москвы ночью. «Я стоял с дежурной и угощал ее шоколадом. И рассказывал ей, что собираюсь утром в горы на весь день. Она должна будет подтвердить это. Улетел я из Адлера с первым самолетом, а вечером вернулся. Да, но откуда ко мне попали камни?» Я же ответил, «Не знаю. Я ничего не знаю о камнях». «Меня никто не видел с Нолбандовым в Москве?» «Никто. В день его гибели я утром ушел в горы, а вечером вернулся в свой номер. Это алиби». «Этому чёрту полковнику надо ещё доказать, что я убил Налбандова, что я взял его чемодан с камнями и с иголками для проигрывателей. А как он докажет, если я в тот день был в Гагре? Он никак этого не докажет». «Эй, к отцу, а жрать у тебя ничего нет? Икры хочешь? Чего? Икры, рыбьи яйца. Сосед засмеялся. «Ха-ха-ха, откуда ж у рыбы яйца? Спокойной ночи, не мешай мне спать». «Скажи спасибо, что камера сегодня пустая». «Вообще-то эта камера особая, тут одни бабники сидят». Ха, «Страдальцы!» Кишелево усмехнулся и, отвернувшись к стене, натянул одеяло на голову.